24 январь, 19. «Сын мой, чтобы явить нужную степень близости, сознание сердца сознание через сердце, передается владыке. Любить может сердце, и когда оно любит, мысли послушно следуют за ним. Сердце можно уговорить, явить нужную степень любви». как огонь под пеплом, тлеет оно под слоями земной суеты. Если пепел убрать, раздуется пламень и вспыхнет, и снова станет мысль плодоносной, и близость опять ощутимой. Любите меня и удвоите силу. Сердце засохнет без этого чувства. Умники и разумники думают преуспеть как-то иначе, а вы преуспеете любовью. Спасение в ней. Любовь и труд во имя того, кого любишь. К тому, кого любишь, мысль первое утро летит, и последняя мысль перед сном. И днем тогда можно быть вместе. Спасительным чувством зовем мы к владыке любовь. Вы ей преуспеете.